Вместо послесловия Помните мантру «Писатель всегда одинок». Психотерапевт Кирилл Кошкин сказал мне «На горизонтальном поле личности действуют до восьми персонажей». Звучит страшно? Но ведь для писателя это большая удача. Только вдумайтесь, внутри вас не один автор, а как минимум восемь. Полноценный консилиум. Книгу «Пиши, я, наредактирую резво» написали восемь авторов, с которыми я еще ближе познакомился в процессе работы над рукописью. Я их изучил, и теперь мы семья, я и мои альтер-эго. Для удобства я мысленно объединил внутренних персонажей в группу поддержки и назвал «Альтер-егоры». Всякий раз, когда на пути встречались острые углы, спорные вопросы или меня одолевали сомнения, в игру вступал «Альтер-егор». Прокурор, защитник, критик ребенок, перфекционист, неудачник, самозванец, лидер. Думаете, у вас нет соавторов? Как бы не так, вы просто их уцепили. Разбудите своих альтер-эго, и вы получите самую крепкую команду. Альтер-эго не хотят вам зла, они ваши друзья, вы сможете поладить. Нормальные ребята, если найти с ними общий язык. Хотите закончить рукопись, вот совет. Слушайте подсознание. Ответы внутри вас, а не вовне. Избавьтесь от сомнений, страхов, самоуничижения, и вы поймете, почему многие захвачены этим странным и загадочным занятием писательством. И помните, все то, что я говорю сейчас, можно, конечно, принять к сведению, а работать каждый должен по-своему. Так сказал Исаак Бабель. Так говорю и я. Главное, что следует помнить, чтобы стать писателем, нужно писать. Пишите, не спотыкайтесь о сомнения. Шаг за шагом, день за днем, идите к мечте делая, делай. Постскриптум. Внезапно я чувствую оглушительное одиночество. Я думаю, так себя проявляет страх. Он каждый раз приходит ближе к окончанию книги. Страх, что ты не справился с задачей, которую поставил в начале. Этот страх так же естественен, как и дыхание. Скоро книга будет закончена и перестанет мне принадлежать. Другие люди овладеют ею. Книгу унесет от меня течением жизни, как если бы я ее никогда не писал. Я боюсь этого момента, потому что это прощание навсегда. Как будто ты прощаешься с человеком, отъезжающим в автобусе, но слов не разобрать из зарева мотора. Я никогда не понимал, что такое конкуренция между писателями. Писательство для меня вещь сугубо личная, секретная функция. Когда ты отрезаешь пуповину романа, ты больше не чувствуешь себя к нему причастным. Вот почему я никак не реагирую на критику. С точки зрения улучшения текста она приходит слишком поздно. И вы ведь знаете это лучше других. Книга не идет от писателя к читателю. Ее бросают сначала на растерзание львам, редакторам, издателям, критикам, корректорам, маркетологам. Книгу пинают и рвут на куски, а окровавленный отец выступает ее адвокатом. Джон Стейнбек